Глава двадцать Айрис. Среда, 19 ноября две тысячи четырнадцатого года. Айрис закончила читать записи доктора Хантера о его встрече с Гарриет Уотерхаус в апреле тысяча девятьсот пятьдесят года и тяжело вздохнула. Джейкоб Уотерхаус отчаянно хотел покинуть психиатрическую лечебницу Гринуэйс. Но к тому моменту он уже несколько раз пытался покончить с собой, а сотрудникам лечебницы никак не удавалось выяснить, где находится его жена, и поэтому ему пришлось провести там довольно долгое время, в то время как он ни на что не мог повлиять. Согласно отчёту доктора Хантера,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 Айрис, как и Гарри это много лет назад, не могла не думать о Ребекке. Нередко родственникам раздражительного пациента кажется, что выздоровление будет означать, что пациент стал намного более приятным человеком. На практике же лечение применимо лишь к определенным проблемам. Оно не способно никого кардинально преобразить. Увы, нельзя сделать невозможное. Мы скоро закрываемся. Пожалуйста, убедитесь, что ничего не забыли. Кажется, Айрис была последней посетительницей. Она взглянула на сотрудницу, чей кардиган был застёгнут на все пуговицы, а волосы были разделены аккуратным пробором и убраны в пучок, и вернулась к показаниям матери. Ей представилось, как тринадцатилетняя девочка мирно спала в своей кровати.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 Могу я задать небольшой вопрос? В этих документах по делу моей бабушки упоминается журнал для пациентов-лечебницы «Гринуэйс» под названием «Колодец желаний». Вы не знаете, сохранились ли копии? Да, думаю, что-то должно было сохраниться. Если вы сможете прийти утром, мы сможем их для вас найти. «Нет ли возможности посмотреть на них сейчас? Прошу вас. Я не буду их читать. Я просто сделаю фотокопии», — взмолилась Айрис. Женщина посмотрела на часы и улыбнулась ей. «Я посмотрю, что можно найти». Через 10 минут Айрис вышла из офиса, держа в руках пачку фотокопий журнала «Колодец желаний» с 1947 по 1952 год. и список пациентов лечебницы Гринуэйс за весь период пребывания в ней Джейкоба Уотерхауса. Выбежав под дождь, пачки бумаг в одной руке, звенящий телефон в другой, она лихорадочно замахала такси, а потом запрыгнула внутрь.